Понедельник, за 10 минут до полудня, Юрка уже сидел под зонтиком в мини-кафе, попивая из стаканчика хваленую местную водичку. На календаре было 1 июля, первый день нового месяца. И утром, уходя на службу, отец оставил ему на столике в гостиной конверт с карманными деньгами. Но тратить их все сразу юноша, разумеется, не спешил. Поэтому от предложенных поваром в буфете аппетитных блюд вежливо отказался. Взор Юрки был обращен в сторону парка, откуда в прошлый раз появилась Вита. Поэтому человека, подошедшего к столику со стороны буфета, он не то чтобы вовсе не заметил. Краем глаза уловил движение, но совершенно не придал ему значения. Голову юноша повернул, лишь услышав за спиной «Можно присесть?». Свободных столиков вокруг было полным-полно, поэтому Юрка даже не сразу понял, что обращаются именно к нему. «С какой стати?» Но все же, как уже было сказано, обернулся на голос. Рядом стояла Таня. Одета девушка была точно так же, как и во время их первой столь драматичной встречи. Плотно сидящие когда-то синие джинсы и безразмерная черная футболка на выпуск. «А, э, конечно», — пробормотал он, немного отодвигаясь вместе со стулом, хотя нужды в этом никакой не было. «Спасибо», — Таня поставила на столик стакан с чем-то непрозрачно красным. «Томатный сок». Проследила она Юркин взгляд, усаживаясь. «Местный продукт. Все как положено». «Что-то я его там не видел», кивнул юноша в сторону буфета. «Стоит, стоит. Но не на самом виду. Он не особо популярен, его мало берут». Не знаю что на это ответить, Юрка ограничился неопределенным кивком. «Как дела?» Взяла инициативу разговора в свои руки девушка. «Нормально», — пожал он плечами. «Как тогда доехал до клиники?» «Нормально» не потрудился показаться оригинальным юноше. «Вита все еще там, в больнице?» «Нет, позавчера еще вернулась в Мини-Сити», — ответил он. «Ты ее разве не видела?» «Территория Мини-Сити более 150 гектаров, и живут здесь несколько тысяч маломеров», — развела руками Таня. «Разве за всеми уследишь?» «Да, наверное», — вынужден был согласиться Юрка. Несмотря на свою давешнюю ночную прогулку, подсознательно он все еще представлял себе мини-сити чем-то вроде пятачка за стеклом витрины, где все на виду у всех. Но, конечно же, девушка была права. «Бенедикт убедил полицию мегаполиса не возбуждать дело из-за событий той ночи», немного понизив голос, сообщила Таня. «И вообще просил их не афишировать произошедшее». «Так они и согласились», — недоверчиво покачал головой юноша. Нет, хорошо было бы, конечно, если бы полиция забыла о ночном инциденте и не стала разыскивать хулигана, разбившего витрину. Но он вспомнил, как все выходные со страхом шерстил новостные сайты, но и правда не встретил на них ни одного упоминания о ночном происшествии в Минни-Сити. Даже в блоге московского Верзилы не было об этом ни слова. Вместо этого там появилась большая статья о поимке сыщиками мегаполиса шайки наркоторговцев, использовавших в качестве подручных ньюпов. Юрка начал было ее читать, увидев так полиция, но, поняв, что его это не касается, бросил, осилив едва половину текста. «Согласились. бендикт умеет быть убедительным», заметила тем временем девушка. «Даже с верзилами?» «Именно с верзилами. Большинство маломеров ему и не приходится ни в чем убеждать. Они все и так ему в рот смотрят». «Есть, конечно, свои диссиденты». «Экстремисты, как в Америке?» решил козырнуть осведомленностью Юрка. Экстремистов он прижал к ногтю еще лет 10 назад, когда только вступил в должность бургомистра. Последние, как я слышал, сбежали не то в Питер, не то в Ростов. Этим самым, кстати, Бенедикт заложил первый камень в фундамент своего нынешнего влияния. В мегаполисе поняли, что с ним стоит иметь дело. А уж он воспользовался этим по максимуму. Все финансовые потоки из мегаполиса в Мини-Сити — сейчас идут через него. Даже зарплата маломерам, работающим по контракту, сначала поступает Бенедикту, а он уже потом выплачивает её им, удерживая, разумеется, часть на общественные нужды. Кто-то говорит, что половину удерживает, кто-то чуть ли не три четверти. Поэтому-то, собственно, главная оппозиция Бенедикту на сегодняшний день — эти самые обиженные им контрактники. Но пока позиции нашего бургомистра во властных структурах мегаполиса непоколебимы, они ничего не могут ему противопоставить. Ничего существенного, по крайней мере. И неудивительно, разрешение на работу в Неми-Ни-Сити выдаёт бургомистр, он же может в любой момент их отозвать. Да и нет у них особой возможности размениваться на политику. Пашут на Верзил, как проклятые. У большинства на заговоры и интриги не остаётся ни сил, ни времени. Всё-таки настоящая революция обычно удел бездельников. А эти работают. Ропщут, конечно, как без этого. Но дальше разговоров их фронта не идёт. Не ожидавший услышать в ответ столь подробную лекцию, Юрка в замешательстве молчал. «Тебе не интересно — по-своему поняла его поведение Таня. «Нет, нет, наоборот, очень интересно», — заверил он, может быть, с несколько нарочитым энтузиазмом. «Откуда ты всё это знаешь?» «Я же уже почти два года живу среди них», — усмехнулась девушка. «Наверное, могла бы диссертацию защитить на тему «Быт и нравы маломеров московского мини-сити». «А почему тогда ты их всё время называешь маломерами?» — спросил Юрка. «Правильно же ньюпы?» «Что значит «правильно»?» «Ну...» — растерялся юноша. «Вита говорила, что так они сами себя называют, а маломеры у них чуть ли не ругательство». «Вита твоя тебе наговорит», — хмыкнула Таня. «На самом деле, сами себя они как только не называют. И ньюпами тоже, но это в основном заведено среди местной молодёжи. И то не всей». «Более старшее поколение ничуть не стесняется маломеров. Ну, а мы для них верзилы». «Да, я знаю. И как же все-таки верзила Таня оказалась среди маломеров?» — задал вопрос Юрка. «Как-как?» — вздохнув, девушка подперла кулаком подбородок. «Да так вот как-то...» «Вообразила, что без меня они пропадут. Мир вокруг хотел улучшить». «Я не жалею, нет», — быстро добавила она. «Вышло, как вышло. Но два года назад мне все, конечно же, совсем по-другому рисовалось». «Что ты хочешь? Двенадцать лет, шестой класс. В голове еще пусто, зато в другом месте шило торчит». Вот и насела на отца, чтобы достал мне разрешение пожить в Мини-Сити, помогать несчастным маломерам. Отец, естественно, сначала отказался, но я была очень упрямым ребенком. Сказала, что если не сделает, как прошу, сбегу в тайгу к диким маломерам. Он понял, что я не шучу, и сдался. «И что, в самом деле сбежала бы в тайгу?» — не удержался от вопроса Юрка. «Пришлось бы!» — усмехнулась Таня. — Раз обещала, пришлось бы. Но в тайгу я не хотела. Я хотела в Мини-Сити, куда в итоге и попала. — Кто же такой твой отец, если способен достать такое разрешение? — покачал головой юноша. — Уж не мэр ли? — Нет, — покачала головой его собеседница. — Не мэр. Пока. — Пока? — вздернул брови Юрка. — Погоди, как то сказала твоя фамилия? — Я не говорила. — Ну так скажи. — Зачем? — нахмурилась Таня. «Я же не спрашиваю твою». «Нестеров», — представился Юрка, «не вижу причины скрывать. Ну так а твоя?» «Кузнецова», — буркнула девушка. «Понятно», — протянул он. Сергей Кузнецов занимал в мегаполисе должность первого вице-мэра. По сути, был вторым человеком в Москве и непосредственным начальником Юркиного отца. «Татьяна Сергеевна, значит». «Вот поэтому и не хотела говорить», — по-прежнему хмурясь недовольно бросила Таня. Отец сам по себе, я сама по себе. По крайней мере, последние два года». «Хорошо, хорошо, как скажешь», — примирительно поднял открытую ладонь юноша. «Ну и как, и чем ты помогаешь ньюпам?» — спросил он, решив направить разговор в несколько иное русло. «Да так, чем могу. Здесь яму выкопать под соблю там дерево, грозящее, рухнуть на дом спилю, где-то еще черепицу на крыше поправлю или осиное гнездо выведу. Еще бывают книги детям слух читаю при местной школе». Мелочи вроде бы, но для маломеров серьёзно. Поначалу-то они меня настороженно встретили, старались стороной обходить. Сами ни с чем не обращались, приходилось набиваться. Потом привыкли. Сейчас мы уже неплохо ладим, в основном. «А полицею не скучаешь?» — спросил Юрка. «Скучаю иногда», — призналась Таня. «Но и бросить всё это просто так уже не могу». «Почему?» «Сама же сказала, что не пропадут без тебя маломеры». «Я не совсем так сказала», — мотнула головой Таня, рассыпав по плечам свои тёмные волосы. «Ну да, пропасть не пропадут. Но я теперь словно в ответе за них, понимаешь?» «Перед кем в ответе?» «Не знаю. Перед самой собой, наверное. Ну и перед ними». «Понятно. Вот только я слышал, что сами ньюпы пятый и видят, как бы свалить на далёкий сказочный остров, где нет верзил с их самозванной ответственностью». «Да, на Крит», — кивнула Таня. «Но не все. Пожалуй, даже немногие, по крайней мере, у нас в Москве. А знаешь, о чем на самом деле мечтает большинство здешних маломеров?» «О мини-овцах?» — попытался сострить Юрка. «Ты читал Филиппа Дика?» — как показалось, уважительно посмотрела на него девушка. «Или фильм смотрел?» «И смотрел, и читал», — сказал он. «У отца дома отличная библиотека. Некоторые книги еще до обвального издания». Не удержался, чтобы не похвастаться Юрка. «Везёт», — проговорила Таня с нескрываемой завистью. «Вот чего мне здесь больше всего не хватает, так это хороших книг». «Заходи как-нибудь в гости, дам почитать», — предложил юноша. «Не то чтобы всерьёз, так, к слову, пришлось». «Спасибо», — кивнула его собеседница, похоже, отнесясь к прозвучавшему приглашению, отнюдь никак к шутке. «А что до маломеров, мечты у них, конечно же, разные. Кто-то в самом деле грезит о мире безверзил. Под это у них даже существует целая теория». Почти религия, согласно которой маломеры — это такая новая ступень эволюции. А значит, верзилы так или иначе обречены на вымирание, как динозавры когда-то. Кто-то, в основном те, кто работает по контракту, мечтают полностью интегрироваться в мегаполис, порвав пуповину привязывающих к мини-сити. Но у подавляющего большинства маломеров мечта всей жизни — самим стать верзилами. А уж если не получится, вот тогда мир без верзил или гражданское равноправие. Не получится? усмехнулся Юрка. «Ты говоришь об этом так, как будто может и получиться». «А почему нет?» пожала плечами Таня. «Логика подсказывает, что всё, что сделано когда-то, может быть рано или поздно обращено вспять. Однажды они стали маленькими, значит, могут когда-нибудь снова стать большими». «Это если они действительно стали маленькими, они были ими всегда», заметил юноша. «Что значит «если»?» удивилась <связывалась> <связывалась> его собеседница. «Откуда, по-твоему, взялись маломеры?» «Пришли из чёрной зоны». «Это Юрка знал. Да это все знали». откуда они взялись там, в черной зоне?» «Ну...» А вот этим вопросом юноша никогда всерьез не задавался. «Мало ли, может, они всегда там жили, в какой-нибудь изолированной от большого мира лилипутии маломерии. Или из космоса прилетели». «Что за чушь?» — покачала головой Таня. «Не было никогда на Земле никакой лилипутии. В этот бред нынче даже самые дремучие маломеры не верят» и ни из какого космоса они не прилетали». «Ну и откуда же тогда они, по-твоему, появились?» «При здесь, по-моему? Это вообще-то научный исторический факт. Или чего не написано крупными буквами в Рупедии, того и нет». «Шут с ней, с Рупедией!» — нетерпеливо отмахнулся, заинтригованный Юрка. «Если знаешь, рассказывай. Если нет, то и нечего выпендриваться». «Я просто не думала, что кто-то может этого не знать», — извиняющимся тоном проговорила девушка. «Происхождение маломеров вовсе не скрывается» хотя почему-то и не афишируются. Но все, кто хоть маломальски интересуется вопросом, в курсе. Другое дело, что интересующихся капля. Сама я раз сто, наверное, слышал эту историю от отца. Всё произошло в самом начале обвала, когда лидеры проигравших глобалистов были изгнаны из Америки и попытались обосноваться в пылающей Западной Европе, чтобы собраться с силами и затем начать реконкисту. Скоординированными международными усилиями удалось лишить их доступа к ядерным арсеналам, Но в руки реваншистов попали экспериментальные разработки генетического оружия из Брюссельской и Мюнхенской лабораторий. Всего около дюжины готовых к использованию зарядов. Вероятнее всего, реально подрывать их никто не собирался. Глобалисты хотели использовать их для шантажа вышедшего из повиновения мира, усилить, так сказать, свою переговорную позицию. С этой целью они попытались рассредоточить заряды по планете, в основном в Северной Америке и в Европе. Перепадало и Китаю. Но что-то там у них пошло не так и заряды синхронно рванули, по большей части даже не добравшись до мест назначения. Сперва никто толком не понял, что именно произошло. Люди в эпицентрах взрывов продолжали жить, как жили. Но вскоре вместо нормальных младенцев у них стали рождаться крошечные детки-маломеры. На счастье, радиус поражения генетических бомб оказался относительно невелик. Считанные десятки километров, иногда до пары сотен. Но население внутри оказалось заражено поголовно. Вот так и появились маломер одновременно в двенадцати местах на земле». закончила свой рассказ Таня. Какое-то время Юрка сидел, задумчиво уставившись на свой стакан с водой. «Не понимаю», — покачал головой он затем. «Ёпа же, такие маленькие. младенцык должно быть совсем уж крохотульки. Как можно было не понять, что женщины носят ненормального ребёнка?» «Возможно, многие вообще не сразу понимали, что беременны, связывая изменения самочувствия с иными причинами», — предположила Таня. «К тому же не забывай» уже вовсю шёл обвал. С медициной в будущих чёрных зонах стало, мягко говоря, не очень хорошо, в том числе и с диагностикой. Кто-то, возможно, шёл на прерывание беременности, а кто-то, наоборот, всё понимая, рожал. Отдельный, кстати, вопрос, кто и как потом таких новорождённых выхаживал. «Ужас какой!» — пробормотал Юрка. «Но если так, — вскинул голову он, — если всё это дело рук человека, тогда в самом деле может быть создано лекарство. Почему же его до сих пор не изобрели?» «В ходе обвала многие знания и технологии были утеряны», развела руками девушка. «Только-только сейчас понемногу восстанавливаются, да и то не все. Но я слышала, работы над таким лекарством велись и ведутся, но пока, как видно, безуспешно». Юрка судорожно сцепил пальцы рук. «Вот она, достойная цель жизни — изобрести лекарство, которое сделает из нюпов нормальных людей. Это вам не канавы в мини-сити рыть и книжки деткам читать. Химия с биологией всегда давались ему неплохо. Почему бы не избрать их в качестве профиля в старших классах, а потом в университете? И как это раньше не приходило ему в голову? «Интересно», — пробормотал он. «Интересно». «Что интересно?» — послышался внезапно справа знакомый задорный голосок. Юрка поднял голову, на подвесном мостике, уперев руки в бока, стояла Вита.